В едином порыве обе молодые женщины взлетели в седло, затем хлестнув лошадей, помчались галопом через лес, направляясь на звуки рога. Сначала они ехали по прорезающей заросли лесной тропе, пригибаясь, словно стараясь избежать ударов свисавших веток. Этот путь, изобиловавший скалами, подъемами и спусками, оказался трудным, но обе они, особенно Марианна, были превосходными наездницами и, умело не теряя скорости, объезжали препятствия. В обычное время Марианна получила бы огромное удовольствие от такой стремительной скачки по одному из красивейших лесов Европы, но ставка в этой игре была слишком важной и грозила трагическими последствиями. От этого стремительного бега ради жизни зона Буфора зависела, и она это прекрасно понимала, так же и ее собственная жизнь. Травля продолжалась долго. Загоняемое животное словно находило удовольствие в том, что меняло направление и путало следы, и прошло около часа, пока среди оголенных веток не показалось белое пятно, несущееся во весь опор своры. Собаки подали голос, ничуть не уменьшая скорости. Уже давно сигналы егерей дали знать Марианне, что животным был кабан, и в ее нервном состоянии она обрадовалась этому, ибо никогда не находила ни малейшего удовольствия от облавна косулю, оленя или лань, чья красота и изящество всегда волновали ее. Голос, придержавший свою лошадь фортюне, долетел до нее по ветру. «Теперь иди одна, а не там!» И точно. Марианна смогла заметить кабана, огромный черный всклокоченный снаряд, пронесшийся по лесу с настигающей его сворой, затем серых лошадей да и сжачих, которые изо всех сил трубили врага. Император должен быть близко. Ударом пятки она заставила лошадью скорить ход, бросилась через кустарник, перескочила ствол большого упавшего дерева и как бомба налетела на скачущего в галоп Наполеона. Чтобы избежать столкновения, обе лошади одновременно стали на дыбы, но в то время как Марианна осталась в седле, император французов от неожиданности потерял стремена и свалился на упругий мох. "Тысяча граммов!" закричал он. "Какая «Котина!» Но Марианна уже была на земле и упала на колени перед ним, ужасаясь содеянным. «Это я, сир! Это только я! О, сжальтесь! Простите меня! Я не хотела видеть Бог! С вами ничего не случилось!» Наполеон разъяренно взглянул на нее и живо встал, вырвав из ее руку павшую при падении шляпу, которую она подняла. «Я считал, что вы сосланы, сударыня!» Проговорил он таким ледяным голосом, что молодая женщина ощутила, как дрожь пробежала по ее спине. — Что вы делаете здесь? Даже не думая подняться, она устремила на него умоляющий взгляд. — Мне необходимо было увидеть вас, Сир, поговорить с вами любой ценой. — Даже ценой моей спины, — съезвел он. Затем добавил с явным нетерпением. — Да поднимайтесь же! Мы выглядим смешно, и вы прекрасно видите, что сюда идут. Действительно, три человека, которых император, очевидно, обогнал, мчались как ураган. Первый носил пышную форму гусарского генерала, второй — зеленую одежду императорского ловчего, и третий, единственный, кого Марианна знала, был Рустан Мамелюк. В одно мгновение генерал слетел на землю. «Тир — Тир! с беспокойством осведомился он. — С вами что-нибудь случилось? Но ответ он получил от беззаботно улыбнувшейся Марианны. — Это со мной кое-что случилось, генерал. Моя лошадь понесла, и я оказалась здесь одновременно с его величеством. Лошади стали на дыбы, и моя сбросила меня на землю. Император был так добр, что оказал мне помощь. Я благодарила его за это. Она видела, как по мере того, как она дипломатично сочиняла эту маленькую ложь, Наполеон расслабил сжатые челюсти, и его ледяной взгляд смягчился. Непринужденным жестом он стряхнул с полы своего серого сюртука прилипший сухой лист. — Пустяк! — бросил он. — Не о чем говорить, и вообще пора возвращаться. Я уже устал от этой неудачной охоты. Собирайте ваших псарей и собак, данный хур, мы едем в замок. — Что касается вас, сударыня, следуйте за нами. Мне надо с вами поговорить, но мы пойдем в английский сад. Рустан вас проводит. — Простите, Сир, но я не одна в этом лесу. Моя подруга... В серо-голубых глазах Наполеона загорелся огонек. Но на этот раз не гнева, а скорее насмешки. — Хорошо. Найдите свою подругу, сударыня, и отправляйтесь. Оказывается, существуют люди, от которых не так-то просто избавиться. — добавил он шутливым тоном, давая понять Марианне, что он знает, о какой подруге идет речь. Она низко поклонилась, затем с любезной помощью генерала Нансути, предложившего руку, чтобы опереться ее кончиком ботинка, она взлетела в седло с легкостью, которая вызвала сдержанную улыбку у гусарского офицера. Он слишком хорошо знал верховую езду, чтобы поверить в листивую ложь Марианны. Если кто-то и упал, то только не эта безупречная амазонка, но, зная свет, нам сути так и ограничился улыбкой. Мриане понадобилось несколько секунд, чтобы найти Фортуне, и торопливо рассказать ей о том, что произошло, и о неожиданной удаче, вселившей в нее новую надежду. Главное то, что он тебя примет, сказала радостно госпожа Гамелен. Ты проведешь без сомнения очень неприятные четверть часа, но он выслушает тебя, и в этом все. Теперь ты можешь выиграть партию. Не задерживаясь, обе женщины устремились вслед за императором. На первом скрещении дорог они под высокой сосной нашли ожидавшего их неподвижного, как конная статуя Рустана. Он сделал знак следовать за ним и пришпорил лошадь направляясь к замку окольным путем, чтобы не смешаться с возвращавшимися придворными. Спустя полчаса, миновав английский сад, Марианна вошла во дворец Фонтенбло. На первом этаже Рустан, после того, как оставил Фортюне в небольшом салоне, открыл перед Марианной дверь большой, выходящей в сад комнаты, поклонился и рукой показал ей на кресло. Еще один раз она оказалась в кабинете Наполеона. Это был уже четвертый, с которым она теперь познакомилась. Но, несмотря на убранство Людовика XVI и некоторую мебель Империи, Комната, благодаря разбросанным в обычном беспорядке бумагам, картам, красным софьяновым портфелям и личным вещам, сразу показалась ей знакомой, как и в Тюэллерии, Сен-Клу и Трианоне. Табакерка была открыта, гусиное перо брошено, как попало, большая карта развернута, и шляпа ютилась на столике. Это ее ободрило и с ощущением, что она у себя, настолько могучая индивидуальность императора везде способствовала созданию присущей только ему атмосферы, она с большей уверенностью стала ждать того, что должно было произойти. Все следовало по привычному церемониалу. Быстрые шаги по плиткам галереи, хлопнувшая дверь — стремительный проход с заложенными за спину руками по комнате до большого рабочего стола, быстрый оценивающий взгляд на придворный реверанс и, наконец, сразу переход к делу. Итак, сударыня, какая крайняя необходимость заставила вас пренебречь моим приказом и явиться докучать мне даже здесь?